тип уйди, уйди, спросил Лоб Та, которая там взрывается, а потом снова взрывается и так далее Правильно, сказал Максвелл И теперь мы можем больше уже не ломать над ней головы Она соответствует действительности Хрустальная планета – это частица Вселенной, существовавшей до того, как возникла наша Вселенная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 50 миллиардов лет познания жизни и мира. По меньшей мере, сказал Максвелл. Вполне возможно, что срок этот гораздо больше. Они умолкли, пытаясь охватить мыслью эти 50 миллиардов лет. Огонь в очаге потрескивал, и что-то шептал издалека донесся бой курантов консерватории, отсчитывающих время.